со планеты. Промелькнула мысль в его голове. Я чувствую что-то необычное. Егор, что это? спросил взволнованный так, который тоже подошёл поближе к кристаллу. Я думаю, что этот кристалл для Дакаи очень важен. Он поддерживает её биополе. Если выразиться образно, как сердце для нас, ответил Егор. И что же нам делать, если мы пришли первые? Значит, кристалл нужно забрать, потому что сторонники Ксаркса тоже ищут его, верно, спросил так. Конечно, только как мы его поднимем. Егор подошёл к пьедесталу и коснулся кристалла. Сложно описать, какое волнение охватило его в этот момент, чувство словно он прикасается к чему-то вечному, к неповторимой частичке нашей галактики. Кристалл излучал тепло, и казалось слегка пульсировал будто живой. Попробуй, подними его, прошептал так. Егор попытался его поднять, и на удивление кристалл оказался лёгким, как футбольный мяч. Так, открывай рюкзак. Зачем? Но ну, не понесём же мы его в руках. Так открыл рюкзак, и Егор бережно положил в него кристалл. Если здесь и расположение сердца планеты, Значит, замок Саркса прямо над нами, спросил так. Конечно, мы должны осмотреть эту пещеру, наверняка выход также скрыт от глаз. Егор включил фонарик, и действительно, в глубине пещеры засветился такой же отпечаток, как в пещере возле венериных мухоловок. Он приложил руку к отпечатку, и точно так же, как в прошлый раз, услышал скрежет камней, трущихся друг о друга. Стена отъехала в сторону, и друзья, взявшись за руки, шагнули вперёд, и опять послышался скрежет, и стена сомкнулась за их спинами. Глава 17. Проникновение во вражеский стан. Оказались они в густом кустарнике, вокруг было темно. То тут, то там вспыхивали огни факелов. От запаха дымящихся костров першило в горле. Егор и так выглянули из куста, А вокруг были расположены палатки, возле которых сновали туда-сюда динозавры грозного вида с дубинками наперевес. "Да уж, повезло нам, нужно побыстрее выбираться отсюда", шёпотом произнёс Так. "Пожалуй", задумчиво сказал Егор. "Это же надо спасать сердце планеты и оказаться с ним во вражеском стане", отречённо добавил он, подождав, пока очередная группа динозавров скрытся из виду. Друзья быстро побежали около десятка шагов и спрятались за большим шатром грязно-серого цвета, который, судя по отвратительному запаху, окутавшему его, служил для динозавров кухней. Медленной вереницей динозавры сходились к нему. У входа в шатёр были расставлены столы, за которыми некоторые из войска уже вовсю уплетали свой ужин. Они говорили о чём-то но из-за рёва и криков невозможно было разобрать суть разговора. «За Ксаркса, за вечную ночь!» — сказал один из них, высоко подняв свою кружку. Диким воинственным рёвом поддержали его сидевшие рядом, вверх поднялось множество кружек, которые, ударившись друг от друга, были тут же опорожнены. «Нам нужно пробраться незамеченными и найти моего отца, а потом тихо ускользнуть и... Из Ворожеского стана предложил так: "Думаю, два молодых динозавра привлекут немало внимания. Лучше нам идти по одному. Я пойду первый за кустами на следующей палатке. Как только я скроюсь, беги за мной", добавил Егор. Он поправил рюкзак, который плотно сидел на плечах, глубоко вздохнул и небольшими перебежками направился в сторону просторного места, которое напоминало площадь. Пробегая между кустами, он чуть было не наткнулся на несколько динозавров, но те были так увлечены своим разговором, что даже не обратили на него внимания. Добравшись до пункта назначения, он спрятался за палаткой и стал ждать Така. Прошло немного времени, и Егор услышал злобное рычание. "Что ты здесь делаешь, мелочь?" услышал он грубый, но очень знакомый голос. Осторожно он выглянул из своего укрытия и, к своему огромному удивлению, увидел Крака, который крепко держал за лапу сопротивляющегося Така. «Грот, иди сюда, смотри, кого я нашел», — радостно прошипел он. «Э-э, да это наш старый знакомый, думали улизнуть от нас безнаказанно, обвести вокруг пальца», — прорычал Грот, который вмиг явился на зов своего напарника. «А где же второй? Раньше я не видел таких в наших краях. И медальон вы, воры, куда его дели?» «Ничего вам не скажу!» – прокричал так, отчаянно сопротивляясь. «Давай отведем его к Тамрусу, может и награду получим», – добавил Крак. Выглядывая из своего укрытия, Егор увидел, как двое динозавров схватили его друга и потащили в неизвестном направлении. Нельзя было терять ни минуты. Жизнь так и оказалась в большой опасности. Быстро, как мышь, перебегал Егор от палатки к палатке, от куста к кусту, прячась в тени и следуя за атаком. Медленно и тьмы начали появляться очертания замка, освещённого факелами и огнями костров. Это было огромное сооружение, по сравнению с ним все здания, которые Егор видел на Дакае, казались просто крошечными. выстроенный из грубого камня, он словно огромное чудовище подмигивал окнами-глазницами, в которых мелькал свет факелов. Сам замок располагался на горе, и к нему вела дорога серпантин, огороженная с двух сторон кованой изгородью. Вот по этой дороге Крак и Грот потащили его друга. Куда же они его ведут? Нужно немного переждать, пока они почти скрыются из виду, и тогда следовать за ними. мысленно рассуждал Егор. Медленно передыгаясь в тени кустов, Егор увидел, как двое динозавров пошли по дороге, ведущей к замку. Вдоль ограды росли винерины мухоловки до да такие большие, что становилось даже жутко. Динозавры то и дело отмахивались дубинками, отгоняя растения, как надоедливых собак. Выждав, пока не скрытся за поворотом, он сделал первый шаг по дороге, но тут же голодные рты Защёлкали у него над головой. Ужас охватил Егора. Конечно, с кем не бывало, но одно дело встретиться с собаками, а другое с такими вот растениями. Он вернулся на прежнее место и стал ждать, когда же мухоловки успокоятся. Конечно, мешочек, подаренный Сатурном, пронеслось у него в голове. Открыв карман своего рюкзака, Егор вынул мешочек и, раскрыв его, вынул несколько дрожжей. Он тут же выбросил их на дорогу. Мухоловки вмиг учуили лакомство и принялись с аппетитом хрустеть. Шаг за шагом, подкармливая урчащие от удовольствия растения, Егор продвигался вперёд. Скорее стал виден вход в замок, у которого стояло грозного вида стража. Крак и Грот не вошли через него, а потащили таков в подземелье, спуск в которое находился недалеко от главного входа. Куда же ведёт это подземелье и где находится отец Така, тот, думал Егор, беззвучно следуя за пленнителями Така. Подземелье было тёмным и сырым, словно туннель, вытесаный в горной породе. Темнота окутала Егора, только одинокие факелы освещали его путь, бросая на стены зловещие блики. Медленно продвигаясь вдоль стены, он следовал за другом. Вскоре послышался шум голосов. Вот, мы привели ещё одного пленника. Посади его в темницу, а мы пойдём и доложим Тамрусу. Может быть, и награду получим, приказал Крак охраннику. Услышав шум приближающихся шагов, Егор спрятался за арку в стене и оказался в небольшом помещении. В нём было несколько дверей, на них висели массивные замки. Он прижался к одной из них. Две тени промелькнули и скрылись из поля зрения. Егор сделал шаг, чтобы выйти из своего укрытия, но оступился, толкнув при этом дверь. Загремел замок. Кто здесь? Меня зовут Тарот, услышал он приглушённый голос из-за двери. А я Егор, друг Така. Мы пришли спасти вас, ответил Егор, у которого от волнения даже дух перехватило. Где же так? спросил он. Скорее всего, в соседней темнице. Приспешники Ксаркса сосватили его. Я сейчас пойду и посмотрю, как он там, ответил Егор. Выбравшись из своего убежища, Егор направился туда, откуда ранее услышал голоса динозавров. Он увидел решётчатую дверь, на которой висел большой замок. С двух сторон от неё горели факелы. Рядом на небольшом стуле сидел огромного вида динозавр, по тому как он похрапывал и сопел, было понятно, что он спит. Большой живот опоясывал пояс, на котором висели ключи. Тихо, как мышь, Егор подкрался к решётке. Охранник был в нескольких шагах от него. "Так, ты здесь?" шёпотом произнёс он. "Да," последовал ответ из темноты. "Сейчас я постараюсь спасти тебя." Егор приблизился к крапящему динозавру. Как только он попытался прикоснуться к ключам, они предательски звякнули. Вот сейчас я вам будете знать всех в темнице, пробурчал спросоня охранник, но тут же заснул, как ни в чём не бывало. Дрожащей рукой Егор коснулся ключей, щёлкнул карабин, мгновение, и они оказались у него в руках. Подобрав подходящий ключ, он быстро открыл двери темницы Така. Друзья обнялись так крепко, будто не виделись целую вечность. Так я нашёл твоего отца, Мы не можем медлить. Нужно освободить его и побыстрее выбираться отсюда. Где он? Быстрее за мной. Он в соседней темнице. Пару минут, и Егор с Таком были у дверей темницы Тарота. Лязгнул замок, скрипнули двери, отец и сын бросились в объятия друг друга. Так, сынок, ты такой большой. Так не мог выронить ни слова. Он уткнулся носом в грудь отца. Тарот крепко обнял его. Мы должны выбираться и вернуться к Вофору. Он, наверное, знает, что делать с кристаллом, сказал Егор. Конечно, пойдёмте. Я знаю, как выйти из вражеского стана, ответил Тарот, обняв за плечи ребят. Они тихо вышли из подземелья и направились за Таротом, который шёл впереди. В мгновение из темноты выросла фигура. Тарот Какая неожиданность. Услышал Егор знакомый неприятный голос. Тамрус, давно я тебя не видел. Что же ты не приходил навестить меня? Забыл старого друга, сказал Тарот. В его голосе было столько презрения. Да вот как раз шёл навестить вас. Ты и твой сын вместе, как трогательно, езвительно добавил он и взмахнул лапой. В тот же миг их окружила охрана. Оставь детей. «Тебе нужен только я!» – воскликнул Тарот, отчаянно сопротивляясь. «Посмотрим. Стаком должен был быть ребенок Земли. Где вы его спрятали?» «И не упирайтесь. Я был возле Оракула и все знаю. Этот старый болван-хранитель. Как легко было обвести его вокруг пальца!» «Мы ничего не знаем», – ответил Егор. «Интересно. Что же у тебя за спиной?» – произнес Тамрус. И словно по команде сильные лапы сорвались с него рюкзак, который тут же был передан Тамрусу. Интересный экземпляр. Сейчас отнесу его к Сарксу. Думаю, он будет доволен. Этих двух бросьте в темницу, а его, видите, за мной, сказал он, заглянув в рюкзак. Егор сопротивлялся, но динозавры были намного сильнее. Он видел, как мелькают факелы у парадного входа. череда винтовых лестниц, мрачных сырых коридоров. И вскоре его ввели в комнату, серые стены которой освещали несколько факелов, небольшое окно закрывала кованая решетка. «Оставьте его здесь, а утром я отведу его к Сарксу», — приказал он. Двери захлопнулись, и Егор остался один. На полу у окна Лежала куча соломы. Ноги подкашивались от усталости, и он присел. Что делать? Сердце планеты схватили враги. Так и та род в заключении. Все надеяться на него, а он подвёл их. Погруженный в невесёлые мысли, Егор не заметил, как заснул. Глава 18. Предназначение. Егор, просыпайся, услышал он Тоненький голосок над ухом. Он открыл глаза, солнце уже встало, огляделся и увидел Миону, которая сидела у окна. Увидев, что друг проснулся, она тут же расправила крылья и оказалась у него на плече. «Миона, что ты делаешь? Здесь опасно!» – прошептал Егор. «Мы все здесь сегодня ночью. Мы узнали, что тебя и так и схватили. Мы не могли ждать. И королева послала гонца с вестью, Что мы согласны примкнуть к войску Ксаркса, ответила Миона. А где же королева? Беседуют с Тамрусом и Ксарксом. Мы должны знать, что происходит, но, к сожалению, они немногословны. И будь готов, скоро за тобой придут, добавила она. И действительно, скрипнул замок на двери, и дверь распахнулась. В мгновение ока Миона исчезла за решёткой. В комнату вошёл Тамрус. Наш повелитель Желает видеть тебя, сказал он. Тут же вошли несколько охранников и повели Егора по длинному коридору. Они вели его в большой зал. Внутри всё похолодело от страха, сердце ускоренно забилось. Это был тот же зал, который приснился ему. Окна, завешенные драпировкой, не пропускали ни лучика света. Фрески на стенах и блики факелов. Его вывели на середину зала. В глубине стоял трон, но факелы были расположены таким образом, что Егор не мог увидеть, кто сидит в нём. Рядом с троном стоял Тамрус, в руках он держал сердце планеты. Повелитель, мы привели его, заискивающе произнёс он. Откройте окна. Пришло наше время. Пусть он возьмёт кристалл. Услышал Егор знакомый голос, который слышал во сне. Динозавры открыли окна, и Егор увидел, как черная тень медленно застилает солнце. «Возьми кристалл, или твоим друзьям не сдобровать!» – злобно прошептал Тамбрус, подойдя к Егору. Дрожащими руками Егор взял кристалл и вдруг, по безжизненным граням, пробежала легкая волна света, словно тот ожил. «Все вон отсюда! Оставьте нас!» – приказал Ксаркс. Миг... И зала опустела. Подойди поближе. Кто ты и почему сердце планеты у тебя? Должен был прийти ребёнок Земли. Сейчас же говори, или твоих друзей казнят. Егор стоял и не мог проронить ни слова. Ужас сковал его тело, в горле пересохло. Вдруг кристалл засветился, и Егор почувствовал, словно какая-то сила вошла в него. В этом мрачном и сыром зале он вдруг услышал пение птиц, почувствовал веяние свежего ветерка, будто сама планета поддерживала его и давала силы. Смелость наполнила его сердце. Костюм исчезнет, как только ты этого захочешь, пронеслись в его голове слова хранителя. Мгновение, и он стоял без костюма, выпрямившись, крепко сжимая кристалл в своих руках. Тень совсем закрыла солнце. И всё вокруг погрузилось в кромешную темноту. Я ребёнок земли, проговорил он чётко и громко, и его голос эхом пронёсся по залу. А дай мне кристалл. Пусть будет вечная ночь. Нет, не отдам. Ты не победишь. Я не боюсь тебя. Ты не уничтожишь Докаю, воскликнул Егор изо всех сил. В этот момент кристалл ярко засветился, освещая всю залу, и Егор увидел того, кто сидел в кресле. Это был пожилой динозавр маленького роста. Он сидел, закрыв морду лапами, и чем ярче становился свет, тем сильнее съеживался он. «Ну что же? Зови свою охрану. Почему ты молчишь?» Яркая вспышка озарила все вокруг. Ослепленный светом Егор чувствовал, что что кристалл пульсирует в его руках словно живой. Свет становился всё ярче, казалось, что он наполнил собой всё вокруг. Секунда, и свет исчез. Стоя в полной темноте, Егор видел, как уходит тень, закрывающая солнце, как всё вокруг освещается лучами, несущими жизнь. Он посмотрел на кресло, в котором сидел тот То столько времени наводил ужас на дакаю, но в нём лежало только яйцо. Да, обыкновенное яйцо динозавра. Егор вышел из замка, крепко сжимая кристалл в руках. Огромный двор заливал солнечный свет. Приспешники Ксаркса исчезли, словно ничего и не было, а вместо них остались лишь яйца динозавров. "Егор, мы здесь", услышал он радостный крик И увидел Така, который бежал к нему. Друзья крепко обнялись. Получилось, у тебя получилось, кричал Так, подпрыгивая от радости. И действительно, у них всё получилось. Солнце сияло в небе, планета продолжала жить. Приветливо шелестели листвой деревья. Пение птиц, словно чудная мелодия, разносилось вокруг. Со всех сторон слетались летучие мыши. Королева подлетела к Егору и села к нему на плечо. Видишь, мой мальчик, ты победил. Мы верили, по-другому не могло произойти. Теперь верни сердце планеты туда, где ему положено быть, с улыбкой сказала она. И вот куст, из которого вышли друзья и отпечаток лапы динозавра в скале. Егор приложил туда свою руку, и стена послушно отъехала в сторону, пропуская его. Он бережно положил кристалл на место. На поверхности его уже встречали так и Тарот. "Ну что же, нам пора", сказал так и издал протяжный свист. Снова раздалось знакомое хлопанье крыльев, и три крылатых динозавра опустились на землю рядом с друзьями. "Приветствую вас, братья", сказал Тарот и поклонился. Егор летел и зорко смотрел вниз. Динозавры поднимались не очень высоко, и он мог разглядеть всё, что происходит внизу. Он видел так и тарота, которые летели по обе стороны от него, остатки костров и динозавров, которые смотрели вверх, радостно махая лапами, реку и домик бабушки, тёмный лес, луг и белые домики с красными крышами, которые быстро приближались. Динозавры совершили посадку. Вся деревня собралась, ожидая прибытия героев. Ата, Птера, Кавафор и Ириска стояли впереди толпы и улыбались. «Спасибо вам», – сказал Егор и приложил руку к сердцу. «Нет, это мы благодарим тебя, человеческий ребенок, за спасение Дакаи», – ответил старший из летающих динозавров. «Тарот!» Так, услышали они крик и увидели Титу, которая со всех ног бежала к ним. Они долго стояли, молча в объятиях друг друга. Егор смотрел на них и вдруг почувствовал, как сильно он соскучился по родному дому и родителям. "Ну что же мы стоим? Пойдёмте к нам домой", сказала Тита, смахнув слёзы радости. Динозавры расступились, пропуская героев. И вся честная компания направилась к дому Така. Все жители деревни провожали их до самого порога. И, конечно же, Тита накрыла на стол и чего тут -то только не было: столько угощений и разных вкусностей. Сидя за чашкой ароматного чая, друзья вспоминали о своём путешествии. Когда солнце начало клониться к закату, к Егору подошёл Ковафор. Ну что же, мой мальчик, тебе пора. Прощайся, ласково сказал он. Друзья крепко обнялись, и Риска тёрлась об ноги и ласково урчала. "Ну что, полетишь со мной или останешься с Атой?" спросил у неё Егор, присев на корточки. Она ничего не сказала, только лизнула его в щёку и запрыгнула на колени к своей новой хозяйке. Егор и Ковафор пошли следом за заходящим солнцем прямо к берегу бескрайнего моря когда совсем стемнело они были уже на месте вот возьми это твоё сказал кавафор и протянул Егору его фонарик спасибо но как же я вернусь домой ведь прошло столько времени мой мальчик на вашей планете прошла всего лишь ночь Никто даже не заметит твоего исчезновения. А как же яйца? Что будет с ними? Мы вырастем из них хороших динозавров. В руках Квафора блеснул такой же амулет, как был у Така в день, когда они прилетели на Дакаю. Он повернул что-то в медальоне, и в небе появилась яркая звёздочка. Она росла, и вскоре перед Егором появился тот же прозрачный тоннель. Он шагнул в него. Прощайте, сказал он, помахав рукой. До свидания, сказал Кавафор в ответ и загадочно улыбнулся. Туннель снова начал сокращаться, медленно удалялась планета, пока не превратилась в маленькую звёздочку, которая ярко подмигивала в ночном небе. Как только нога Егора коснулась знакомого берега, туннель исчез, и только яркая точка вспыхнула в небе, быстро удаляясь. пока не исчезла совсем. Песок сохранил тепло солнца, звёзды подмигивали, будто говорили: "Привет с возвращением". Родная улица, скрип калитки, сонно гавкнул соседский пёс. Войдя в дом, Егор заглянул в родительскую спальню. Папа и мама крепко спали. И вот его комната. Появилось ощущение, что он не был в ней вечность. Его старенький телескоп игрушки, только и риски не хватало. Он так привык к ее силуэту на подоконнике, что стало немного грустно. Засыпая, он думал о Дакайе, о ее жителях, которые стали для него не только друзьями, они навсегда останутся в его сердце. Звездное небо подмигивало миллионам звезд. Возможно, где-то там, так, точно так же смотрит в небо, и думает о нём и прекрасное чувство наполнило сердце Егора уверенность, что они встретятся обязательно встретятся